Медичи, возродившие ханан Ренессанс не случился бы без Медичи. Эта богатейшая семья флорентийских ростовщиков стала известна еще в XIV веке. Их происхождение неясно. Фамилия Медичи, с итальянского медичи лекари лекаря-врачи» и щит в виде пяти красных пилюль на желтом фоне, подсказывает нам, что версия об их аптекарском прошлом является самой правдоподобной. Некоторые исследователи утверждают об их восточных корнях. Так это или нет, достоверно неизвестно, но для возрождения Ханаана в постсредневековой Европе Медичи сделали больше всех. Возвышение этой фамилии связано с восстанием чесальщиков шерсти против знати, во Флоренции в 1378 году. сальвестро Медичи, сам будучи из незнатных ростовщиков, сумел стать одним из лидеров народного недовольства. Восстание для наемных рабочих закончилось безрезультатно, зато сальвестро получил титул народного рыцаря и вошел в сообщество городских олигархов. Это станет обычной тактикой Медичи в отношениях с простыми флорентийцами они всегда будут поддерживать свою популярность в народных массах и использовать плебс против аристократии. Тактика изменится только тогда, когда банкиры Медичи сами станут главными аристократами Флоренции, великими герцогами тосканскими. Потомок Сальвестра Джованни Дебичи де Медичи покровительствовал людям искусства Но в высшей степени щедрым и непревзойденным меценатом стал сын последнего Козима Кватрачента, цитарианского Кватрачента, четырехсотые годы, то есть пятнадцатый век. Первое столетие Ренессанса Ханаана связано прежде всего с творчеством деятелей искусства, собранных Козима Медичи во Флоренции. Это Боттичелли, Донателло, Мазаччо, Брунеллески и другие. Все они участвовали в создании нового искусства, отвергающего принципы иконописи, и возрождающего античные идеалы красоты. Это искусство служило богатому, но презираемому флорентийской знатью семейству Медичи. Роскошь, а не происхождение становилось отличительной чертой новой элиты. Высокодуховное искусство Константинополя уходило в прошлое, как и сама империя Нового Рима. Константинопольский императоры и патриарх во время Флорентийского собора 1439 года находились в гостях у Козима Медичи, жили за его счет, жалко торгуясь с папой об условиях хунии за эфемерную помощь против турок. Медичи оплачивал воссоединение церквей, являясь к тому времени банкиром Ватикана, обслуживавшим финансовые интересы римской курии вот уже 30 лет. Он слишком хорошо знал изнанку церковных процессов. И при этом, будучи ростовщиком, должен был все время стесняться своего богатства и своего ремесла. Христианство — неудобная религия для богачей, и Медичи нашел другую. О ней ему рассказал Георгий гимист Плефон, философ неоплатоника из Константинополя, с которым Козима познакомился во время собора. Плефон, получивший образование у ученого-иудея Елисея, был ярым врагом христианства, и адептом эллинского неоязычества. Историк Кристофер Вудхаус называет Плефона первым из греков, то есть Неромеев. По своим политическим взглядам он был филеллином, греческим националистом, считавшим православие мистическим экстазом, мешающим превратить угасающую империю в модернизированную Спарту. Исследователь Павел Ревколя Нордата добавляет, в трактате законы Плефон провозгласил необходимость возрождения древнегреческого язычества, реформированного на базе платонизма. Стремился сконструировать новую универсальную религиозную систему, противостоящую христианству. Поскольку подобная ересь неминуемо подлежала наказанию в виде смертной казни, Плефон посвятил свой языческий проект лишь немногих избранных, а законы завещал опубликовать лишь после своей смерти. Спонсор Плефона Козимо Медичи, безусловно, входил в этот круг избранных, которые прекрасно понимали истинный смысл философии Плефона. Под влиянием Плефона Козимо Медичи учредил в 1462 году на своей вилле в Каредже близ Флоренции новую Платоновскую академию. Ее бессменным руководителем стал ученик Плефона гуманист Марсилио Фичино, об антихристианских занятиях которого рассказано в предыдущей главе. С Академией в разные годы сотрудничали Леонардо да Винчи, Пико де Ломирандело, пропагандистка Балы, Рейхлин, основоположник немецкого гуманизма, и Анжела Полициана, учитель внука Козема Лоренцо. Академия Медичи стала приютом для многих греков, изменивших православию. Ученик Плефона Мануил Хрисолор был личным учителем греческого языка самого Козима Медичи, а также переводил на латынь Платона и Гомера. Другой грек Аргиропул, воспитанник кардинала Виссариона, одного из поборников унии, преподавал в Академии философию. Греческие манускрипты стали основой огромной домашней библиотеки Медичи, созданной Козима, и получивший имя Лоуренциана по названию фамильного храма Сан-Лоренцо святого Лаврентия. Внук Козима Лоренцо Великолепный специально посылал своих агентов в имперские города, перешедшие под власть османских султанов, скупать старые греческие книги и рукописи. Большинство из них, конечно, принадлежали перу не христианских авторов, но языческих философов и писателей. Медичи стремились возродить наследие древних греков не только в области искусства и философии. В Академии практиковали и садомский грех. Константино Дорацио пишет, что в 1476 году Леонардо да Винчи было предъявлено позорное обвинение в садомии. Во Флоренции того времени гомосексуализм был широко распространен и к нему относились очень терпимо, Немцы прямо называли геев Флоренцер, флорентийцами. Лоренцо Медичи, прозванный Великолепным, был весьма склонен к любовным похождениям. В нем прекрасно уживались разнообразные виды любви. Он готов был любить всех молодых привлекательных женщин и, конечно, к Лоричи, как свою законную супругу и мать его будущих детей. Но он умел ценить и мужскую красоту. Ходили слухи, что любовниками великолепного побывали юный Микеланджело и мужественный Сандро Боттичелли, утонченный Пико Мирандела и множество других. Позднее он почти не скрывал свои связи с Франческо Нерри, пишет о нем историк Елена Майорова. Мерзости Медичи были настолько ужасны, что вызвали к политической жизни гений неистового доминиканского монаха Савонаролы. Своими проповедями он поднял народ Флоренции на борьбу с ренессансным развратом, что привело даже к временному изгнанию Медичи из города в 1494-1512 годах. Однако вскоре они вернулись с триумфаторами. Сын Лоренцо вступил во Флоренцию кардиналом, а через год стал папой римским Львом X. Примечательно, что вместе с Медичей из города были изгнаны все иудеи. В свою очередь, кардинал Медичи по возвращении первым делом вернул иудеев обратно. После того, как Медичи возродили обычаи Ханаана, сделав их частью повседневной жизни флорентийцев, и задали моду всей Италии на новую языческую мораль, они могли поставить дело ростовщичества на широкую ногу, не оглядываясь на общественное осуждение. Еще Джованни Дибичи де Медичи говорил «Глупец тот, кто ищет для себя опору в небе. Умный человек твердо стоит на земле». Медичи выступили бизнес-новаторами для Европы своего времени. Они рассредоточили свои капиталы по разным компаниям, где владели контрольным пакетом. Каждый их филиал законодательно был отдельной компанией, где члены семьи были только компаньонами, хотя и с решающим правом голоса. Главой филиалов они ставили фактора, управляющего автономным филиалом. Факторы, как правило, вначале не владели паями в компании «Медичи», они работали за плату. К началу XV века ситуация стала меняться. Факторы становились практически совладельцами компании, поскольку имели акции компании, пишут исследователи Александр Белобородько и Валерия Семенова. Таким образом, Медичи построили первый в истории финансовый холдинг. Теперь консолидированный капитал всех филиалов их транснациональной корпорации составлял баснословную цифру и при этом был неуязвим для властей любой из стран своего пребывания. При банкротстве или иных проблемах одного из филиалов, при Лоренцо, например, обанкротились филиалы в Венеции, Лондоне, Брюгге и Милане, Остальные могли спокойно продолжать свою деятельность. Во-вторых, Медичи выступили создателями современных финансовых рынков. Разными товарами и валютами торговали и до них, но они первые широко начали торговать деривативами в виде ценных бумаг. Средневековые банкиры имели все возможности, чтобы манипулировать валютными курсами. Дело в том, что в тогдашней Европе обмен одних денег на другие происходил в огромных объемах и не прекращался ни на минуту. Медичи занимались прежде всего операциями с ценными бумагами, введя в обычай оборот этих бумаг без полного покрытия их реальной монетой. Это нововведение открывало перед банковскими дельцами новые горизонты. В-третьих, Медичи начали привлекать в свой банк вклады от широких слоев населения. Расставшись с христианской моралью, они нашли лукавый способ обойти обвинения в ростовщичестве. Белобородько и Семеновы пишут, так как неодобрение церкви вызывали в большей степени проценты, как торговля временем, то есть тем, что принадлежит Богу, то Медичи предложили рассматривать вложение денег в их предприятия как обоюдный риск и выплачивать доли от прибыли предприятия, то есть вкладчик получал не проценты, а часть выручки, созданной на базе общих ресурсов и общими усилиями. Таким образом, Медичи возродили практику древних ханаанских хубуров. Этот же принцип заложен в основу функционирования современных исламских банков. Медичи вернули финансовым операциям Ханаана былой размах, как будто и не было 1500 лет христианства. При этом главными клиентами банка Медичи выступали сами главы западного христианства, римские папы. Начиная с разбойника Бальтазара Коссы, купившего папский престол на деньги Джованни Дебиччи в 1410 году и ставшего папой Иоанном XXIII, Ватикан оставался лучшей инвестицией Медичи. Они брали на откуп сбор церковных налогов и податей со всей Европы, зарабатывая в том числе на разнице курсов при обмене валют разных стран, кредитовали и держали в своем банке депозиты Ватикана. Можно представить, какие доходы им это приносило, учитывая торговлю ценными бумагами, выпущенными под эти депозиты. Историк Ольга четверякова отмечает, Таким образом, крепко связав себя с ростовщичеством, римская курия сделалась по существу олицетворением и заложницей коммерческих сделок, в интересах которых нарушалось и право, и закон. Со временем Медичи породнились с папами. Лоренцо выдал свою дочь за внебрачного сына папы Иннокентия VIII, близкого к олигархическому клану дори из Генуи. А затем флорентийские банкиры сами стали папами. Сначала сын Лоренцо джаванни стал папой Львом X, кардиналом Аннокентий VIII назначил его в 14 лет, а потом племянник Льва X стал папой Климентом VII, а в XVI веке еще двое представителей семейства Медичи станут римскими епископами. Именно при Папе Льве X 1513-1521 годы в Риме расцветет Медичевский ренессанс. Ватикан погряз в роскоши и разврате еще до него, вспомним тех же Борджа, но Медичи здесь смогли оставить свой след. Подобно своему отцу Лоренцо, Лев десятый привечал чувственных художников и, в частности, покровительствовал Рафаэлю Санти. Его траты на пиры, театральные постановки, балеты и охоты превышали доходы казны вдвое. И финансист Медичи, облеченный в папскую тиару, вместо сокращения расходов решил увеличить доходы. При нем расцвела симония, торговля церковными должностями, а Ватикан обзавелся собственным банком. Но основным источником сверхприбылей стала продажа индульгенций папа лев происходил из насквозь безбожной семьи и его не беспокоил богословский абсурд продажи места в раю за деньги веру несчастных христиан европы заблудших вслед за своими римскими пастырями в овечьих шкурах уже и так очень далеко от истинной православной церкви предсказуемо ожидали очередные потрясения медичи дали новую жизнь ханаану сначала во флоренции а затем возрождение накрыло всю Италию. Триумф Ренессанса в Риме возвестил всему католическому миру, что папская церковь глубоко больна и нуждается в реформах. Янгус и многие другие искренне верующие люди стремились вернуть ее к раннехристианским идеалам, что означало сближение с православием, но Ханаан не дремал». Попытки излечить язвы на теле католической церкви привели к еще более печальным последствиям. Ренессанс возродил в Европе ханаанскую культуру, но реформация католической церкви приведет уже к полной легализации ханаана.